Боливийская армии Между революцией и олигархией. Экономический кризис и война полностью истощили Боливию, привели ее либеральную экономику в состояние хаоса. События вокруг Чако отчетливо показали подлинную личину олигархии, интересы которой были сфокусированы исключительно на получении сверхприбыли. Теперь, после Чакской войны, всем было очевидно одно. Либерализм, неважно политический или экономический, потерпел крах мириться с существованием олигархии больше стало нельзя. Значительную роль в этот период играла боливийская армия. Большинство офицеров политически ориентировалось на неформальных военных лидеров, главными из которых были Герман Буш и Давид Торо, высказывающих национал-реформистские, антидемократические и социалистические идеи. Гражданских политиков военные практически не воспринимали, считая их неспособными к управлению страной, что было недалеко от истины. Генералитет в глазах офицерской массы был в основном также дискредитирован из-за бездарного руководства во время войны. 30-летний герой войны подполковник Герман Буш Бессерра, прозванный в народе «Чакский тигр», был чрезвычайно популярен не только в военной среде, но и в народе. Во время войны он прославился своей отчаянной храбростью и решительностью. На счету Буша было успешное контрнаступление у Камири в 1935 году, и эффективные партизанские действия против парагвайских оккупантов. Неудивительно поэтому, что все ветеранские организации и значительной части армии буквально боготворили Буша. В сентябре 1935 года Герман Буш вместе с еще одним фронтовым героем Бернандино Бельбао Риохой возглавил легион ветеранов, который объединил в своих рядах практически всех демобилизованных солдат и офицеров. Объединение быстро превратилось во влиятельную политическую организацию, отстаивающую националистические и социалистические принципы. Значительное влияние на идеологию государственного социализма оказали итальянский фашизм и германский национал-социализм. Осознавая необходимость осуществления социально-экономических преобразований, армейские круги при поддержке социалистов совершили 17 мая 1936 года переворот. Власти пришло военное правительство во главе с генералом Давидом Тора, сразу же заявившим, Боливия будет социалистической или превратится в ничто. 16 сентября 1936 года Тора издал декрет о запрете коммунистической деятельности и идеологии. Новый военный переворот в июле 1937 года возглавил Герман Буш Бессера. Ориентация режима Буша на фашистские национал-социалистические образцы была очевидной. В стране активизировались праворадикальные силы. Были созданы партии Боливийское националистическое движение, Боливийская социалистическая фаланга, организация Железная звезда. Во всех этих группах значительную роль играли военные и ветераны. Герман Буш активно пытался ограничить американское влияние в стране, заставить оловянных олигархов передать в государственную казну валюту, получаемую от продажи олова на мировом рынке. Параллельно с этим Буш пытался облегчить положение трудящихся масс. В мае 1939 года был принят первый в истории Боливии Национальный кодекс о труде, открыто бросающий вызов олигархии. Он определял положение рабочих, предусматривал заключение коллективных договоров с предпринимателями. Все это не могло не вызвать резкого недовольства США. При прямой поддержке американцев олигархи Боливии резко активизировали антиправительственную деятельность, Откровенное заявление о своих политических целях. Участь самого Буша была предрешена. Ночью 23 августа он при весьма темных обстоятельствах покончил с собой. Президентский пост занял политический противник Буша и ставленник крупных промышленников генерал Карлос Кинтанили Керога.